Чистота души, определение, непорочность намерений и помыслов, категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями, схожие качества, невинность. Возможные причины, взросление в защищенной среде, особенности развития, например, синдром Дауна, Персонаж никогда не сталкивался со злом, жестокостью или ненавистью. Персонаж видит в людях только хорошие, умственные нарушения и пожилой возраст. Связанное поведение, чистосердечность, честность, любознательность, исключительное доверие к окружающим, отсутствие поверхностного отношения, доброта. Персонаж видит хорошее в любой ситуации, уязвимость, уважение к окружающим, проявление искреннего замешательства, когда окружающие врут или вводят в заблуждение, дружелюбие, надежность. Персонаж совершает ошибки, не понимая этого. Персонаж отвечает на вопросы прямо, без недосказанности. Персонаж смотрит людям в глаза. Возбудимость или энтузиазм? Персонаж смотрит на вещи практично, эмоции написаны на лице. Персонаж приходит в замешательство от сарказма и иронии. Персонаж говорит окружающим, что чувствует, в подробностях. Персонаж неосознанно задает вопросы, нарушающие личные границы другого человека. Персонаж с удовольствием слушает рассказы людей или описание их приключений. Персонаж испытывает трудности с понятиями, выходящими за пределы его опыта. Преступления на почве ненависти, война, голод и так далее. Персонаж ведет себя эмоционально, без смущения. Страстная увлеченность своими интересами, даже если окружающие их не разделяют. Персонаж признает совершенные ошибки. Готовность помочь окружающим. Персонаж выступает в роли примирителя, испытывает дискомфорт, когда у него есть разногласия с окружающими. Оптимизм. Персонаж с легкостью улыбается и смеется. Персонаж воспринимает вещи буквально. Персонаж верит, что люди желают ему добра. Связанные мысли. Мама с папой разберутся, как поступить. Почему Джим расстроился? Разумеется, Элайджа вернет ему долг, как только сможет. Ужасно, что Мария сломала ногу, но, по крайней мере, у нее будет время для чтения. Кара же извинилась. Почему Льюис не хочет ее прощать? Связанные эмоции, обожание, любопытство приподнятость, счастье, любовь. Положительные аспекты. Чистые душой персонажи непорочны и доверчивы. Они все принимают на веру и всегда находят что-то стоящее там, где окружающие видят только негатив. Независимо от возраста, их часто воспринимают как детей, хороших, но уязвимых, поэтому их хочется любить и защищать. Отрицательные аспекты. В стремлении видеть только хорошее, чистые душой персонажи могут не воспринимать мир и окружающих людей такими, какие они есть на самом деле, из-за чего оказываются в невыгодном положении. В то время как одни восхищаются чистотой души таких персонажей, другие видят в ней слабость, которой можно воспользоваться, тогда персонажи становятся легкой добычей. Невинность порой считают недостатком, который необходимо искоренить ради собственного блага персонажа и стремятся раскрыть жестокую правду, чтобы развеять детские иллюзии. Пример из кино. Эдвард, эмоционально неустойчивый персонаж фильма «Эдвард. Руки-ножницы», Механический человек, у которого вместо кистей рук-ножницы, живет один в готическом особняке. Когда соседка Ким проявляет к нему доброту, он влюбляется в нее, становится менее замкнутым и начинает общаться с жителями города. Без добра не бывает и зла, Эдварда используют и предают те, кому он доверял. После финального столкновения, закончившегося случайной гибелью молодого человека Ким, Эдвард осознает, что не способен справиться с бурей эмоций, которая существует за стенами его дома, и снова выбирает уединение. Дополнительные примеры из литературы и кино. Том Каллен «Противостояние», Джон Коффи «Зеленая миля», Сестра Мария «Звуки музыки». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Смелость, стремление все держать под контролем, жестокость, любовь к флирту, легковерность, склонность к манипуляциям, зрелость, умение убеждать, эгоизм. Сложности для персонажа с чистой душой. Персонаж становится свидетелем преступления. Персонаж обнаруживает, что его обманывали или предали. Пребывание в среде, где люди скрывают, кто они на самом деле. Средняя школа и так далее. Просьба солгать, чтобы защитить близкого члена семьи или друга.